Глава пятая. Двое суток котто не появлялся дома. Если генералу Швейреру удавалось поймать его по телефону, Отто отговаривался крайним недосугом и вешал трубку. Ночевал он у Сюзан. Беспокойное любопытство грызло Швейрера. Он просматривал газеты опытным глазом человека, привыкшего читать между строк смысл сводок, не изображенные печатными знаками. По-видимому, нации собирались преподнести какое-нибудь новое достижение. Военная печать трубила об успехах в строительстве вооруженных сил империи. Все было неопределенно, но Шверер готов был поклясться. Надвигались большие события. А он оставался в стороне и был по-прежнему забыт. Ни одного визита... хотя бы телефонный звонок кого-нибудь из прежних друзей. Ничего. Как будто он виноват в этой нелепой китайской истории. Преодолевая самолюбие, он пытался вызвать по телефону кое-кого из служащих военного министерства. Одних нельзя было поймать, телефоны других просто не отвечали. Наконец, и это самое неприятное, люди помельче, до которых он докатился, довольно откровенно торопились отделаться от Шверера. Он понял, что теряет остатки своего достоинства в глазах этой шушеры. Шверер лег спать, так ничего и не добившись. Около часа ночи его поднял телефонный звонок. Автомат настойчиво посылал сигналы в темноту. Шверер с просонок не мог найти выключатель. Наконец снял трубку. ней послышался голос Пруста. Дружески просто он просил разрешения посетить Шверера. «С восьми утра к твоим услугам», — сухо ответил Шверер. «Было бы удобнее сейчас. Искушение назначить свидание именно завтра, вопреки просьбе Пруста, было велико. Но Шверер быстро оценил многозначительность ситуации». Пруст просит о свидании глубокой ночью. Это неспроста. Шверер злорадно улыбнулся трубке и согласился на свидание немедля. Что могло случиться? чтобы не случилось, Пруст нуждался в нем, осмеянном авторе сумасбродных проектов. Шверер торопливо одевался. Он не желал предстать перед Прустом в мятой пижаме. Он, конечно, не станет надевать парадный мундир, но рабочая тужурка с ленточкой в петлице все же нужна. Когда войдет Пруст, Шверер будет сидеть за письменным столом над рукописью марша. Но все произошло не так, как представлял себе Шверер. Пруст появился уже через несколько минут и застал Шверера в генеральской тужурке, но еще в полосатых панталонах пижамы. Не обращая внимания на хмурый вид хозяина, Прус дружески расспрашивал о семье. Его интересовало здоровье фрау М, работы Эгона, карьера от учения Эрнста. Ах, он давно уже не учится. Вот как. Бросил напрасно. Мальчику нужно было получить диплом. Скупо отвечая на вопросы гостя, Шверер не стремился подогреть неожиданный интерес того к делам семейства. Все его внимание было сосредоточено на том, чтобы в потоке слов, являющихся ничем иным, как артиллерийской подготовкой, не прозевать выстрелы, означающего начало атаки. И вот Пруст, словно невзначай, спросил, как подвигается разработка плана восточного похода, скоро ли будет окончена рукопись марша. Тут-то Шверер своим острым носом и угадал начало атаки. Несколько усилий с его стороны, и гостю пришлось выложить главное. Спасая собственные головы и головы остальных участников ночного совещания, Гаусс и Прус должны были поклясться, что отныне самым серьезным образом займутся вопросами подготовки большой войны. Войны против России. Да-да. Войны, которую они еще неделю тому назад считали преждевременной и называли свинячим бредом гофмана Шверера. Шверер был так поражен, что даже не выразил радости. То, что выглядело простым и ясным на страницах марша, представилось теперь таким бесконечно большим и сложным, что ему показалось, будто под этим грузом подгибаются его колени. Он ощутил непомерную тяжесть. Хотелось сесть и не шевелиться. А Пруст сказал, «Завтра же поедем к главнокомандующему. Нужно тебя представить. Ты увидишь. Иногда он производит впечатление совершенно нормального человека. К тому же он не любит вдаваться в детали. У него главное масштаб. Остальное он предоставляет нам». Глядя на него, я начинаю думать, «И не лучше ли, когда во главе дела стоит, Ефрейтор?» Пруст собрался уже уходить, когда Шверер решился наконец задать вопрос, волновавший его все эти дни. «Послушай, Берни!» Его голос был при этом почти вкратчив. «Ты не знаешь, что случилось с Гауссом?» «А что?» Куда он девался? Он получил новое, очень важное задание. Ты что-то хитришь, Бернгард? И Шверер шутливо погрозил пальцем. Пруст раздул усы, и на его лице отразилось искреннее недоумение. Я тебя не понимаю, Конрад. Так вдруг не исчезают из-за нового назначения. Пруст громко расхохотался. «Кажется, я тебя понял. Неужели же ты вообразил?» Был слух. «Не воображаешь же ты, что между ними может пробежать черная кошка?» «Так, маленький серый котенок!» Различное толкование одной и той же идеи. «Я не вполне понимаю». Пруст вернулся к креслу и, откинувшись в нем, Сцепил пальцы на животе. «Если ты действительно понимаешь не все до конца, то, пожалуй, лучше сейчас же поставить точку над «ды» до твоего свидания с фюрером. Все дело было в Австрии, в различном отношении к Аншлюсу». Шверер с недоверием посмотрел на Пруста. гаус как я понимаю, был полностью за». — Да, но представлял себе аншлюз, как укрепление нашего тыла, — не сморгнув, продолжал тот. — А фюрер рассматривает его, как мост к Чехии, к дальнейшему походу на восток. — И в этом все дело? — с облегчением спросил Шверер. — Разумеется. — А я-то вообразил. — Значит, до завтра? — и Пруст снова поднялся. «Да». «Еще минуту». «Да». «А что поручено теперь Гауссу?» «Не секрет». Пруст на минуту задумался. «Разумеется, секрет, впрочем, не от тебя. Видишь ли, поскольку он был настроен против восточных планов, как возможного начала решительного наступления, а фюрер Росси не хочет с ним ссориться и верит в его способности, он поручил Гауссу... разработку совсем другого направления, не имеющего отношения к России. И да, и нет. То есть, все происходящее в Европе и даже в мире имеет теперь отношение к России. Значит, ты имеешь в виду Южный театр и только... Ты меня очень успокоил. Они расстались до следующего дня, когда поезд увез их в Берхесгаден. Прием был назначен на утро. Ночь генералы провели в одном из отелей. Давно прошли те времена, когда приезжающие на виллу Вахенфельд находили приют в частной гостиничке Цумтюркен. Теперь во всем районе вокруг Волшебной горы едва ли можно было найти хотя бы одного жителя, который не был бы эсэсовцем или агентом СД, наблюдавшим за этим эсэсовцем. Наутро к отелю был подан закрытый автомобиль с двумя эсэсовцами на переднем сиденье. Автомобиль направился к Бергофу, но вдруг резко свернул у перекрестка, которого неопытный глаз даже не приметил бы. Автомобиль взбирался извилистой дорогой, пролегавшей по склону горы. Шверер на глаз определил ее высоту примерно в две тысячи метров. По-прежнему вокруг не было ничего, кроме густого леса. Внезапно совершенная темнота стеною встала перед глазами Шверера. Вспыхнули фары. Машина въехала в глубокую пещеру и остановилась. эсэсовцы предложили генералам выйти. Их провели в глубину пещеры и усадили в стальную коробку, освещенную призрачным отраженным светом. Бесшумно захлопнулась дверь. Шверер почувствовал легкое давление снизу. Лифт начал подъем. Движение все ускорялось. Кабина остановилась не скоро Дверь распахнулась, и в лицо Швереру ударил ослепительный луч ничем не затененного горного солнца. Шверер не сразу заметил, что находится не на открытом воздухе, а в просторном холле здание, построенного, казалось, целиком из стекла. Сквозь прозрачную стену открывалась панорама окружающих гор. Шверер понял, что он у Гитлера. Растерянность не покидала шверра, В начале беседы с Гитлером. Гитлер нехотя отвечал на вопросы. Почти не говорил сам. Можно было подумать, что его тяготит присутствие некстати явившихся генералов. Время от времени он поднимал сразу обе руки и, морщась, тер виски. Шверер решил, что лучше всего будет поделиться с фюрером своим кредо, и принялся популярно излагать свои взгляды на стратегию, на перспективы предстоящего движения на восток. По мере того, как он говорил, тема все больше захватывала его самого. А Гитлер слушал все с тем же скучающим видом. Шверер решительно не понимал, как мог оставаться равнодушным этот человек с неряшливой черной прядью на покатом лбу, с пустыми глазами, бессмысленно уставившимися куда-то мимо собеседника. Но Шверер решил все же говорить, если даже не для Гитлера, то для тех, кто окружал его. Они не могли не оценить идеи беспощадной войны на русском Востоке. Вдруг Гитлер порывисто откинулся на спинку кресла и резко перебил швера на полусловие. Комплекс нашего жизненного пространства. Европа. Вся Европа. Тот, кто ее завоюет, запечатлеет свой знак в веках. Я предназначен для этой цели. Если это мне не удастся, я погибну. Мы все погибнем, но с нами погибнут и все народы Европы. Если вы хотите работать со мной, то должны иметь в виду, Старые границы Германии меня не интересуют. Реставрация довоенной Германии не является задачей, могущей оправдать наш переворот. Чтобы воевать нужно быть сильным. Чтобы выиграть войну, не начиная ее, нужно быть вдвое сильней. Он говорил еще о том, что могущество Англии миновало навсегда. пояснил свое отношение к Италии. «Германия пала бы слишком низко, если бы в решительный момент положилась на такую страну, как Италия». В заключение он сказал, глядя куда-то поверх головы Шверера. «Наша миссия заключается в том, чтобы довести войну, прерванную в 1918 году, до победоносного конца. Если я сумею это сделать... Все остальное попадет в мои руки в силу простой исторической закономерности. Он простер перед собою руку. «Позади нас позор Кампьена, но впереди торжество на востоке!» Если бы Гитлер не сказал ничего больше, то Шверер после одной этой фразы понял бы, что им по пути. «Да, черт возьми, если...» Пруст и оказался не совсем прав в том смысле, что Гитлер вовсе не произвел на Шверера впечатление вполне вменяемого человека. То насчет масштабов он не ошибся. То, что Шверер услышал сегодня, превзошло все его ожидания. Его Шверера, воображение, не позволяло себе таких прыжков в фантастическое будущее — какой совершил этот ефрейтор с блуждающими глазами. «Да, пусть казаносчивые снобы из Верховного командования попробуют теперь косо посмотреть на выскочку Швейрера. Им придется иметь дело с автором самого фюрера». Шлиффен перевернется в гробу от зависти, увидев, какие клещи они с Гитлером возьмут Россию. «Это будут канны!» Такого объятия она не переживала за все время своего существования. Шверер выбросил руку в нацистском приветствии и торжественно произнес «Мой фюрер, под знаменем, которое вы понесете, мы двинемся на восток и завершим свою задачу на просторах России». Гитлер был доволен, даже улыбнулся, и покровительственно положил руку на плечо генерала. Но пустой взгляд его по-прежнему уходил куда-то в сторону от ищущих его восторженных глаз Шверера. Вдруг, так поспешно, как будто он вспомнил что-то очень важное, Гитлер схватил Шверера за плечо и быстро проговорил. — У вас есть часы? — Обыкновенные карманные часы. не давая Швейреру ответить. «Берегите их, слышите? Скоро они станут величайшей редкостью». И понизив голос до шепота. «Сейчас мне пришла совершенно неповторимая гениальная идея нового аппарата для счета времени. Современные часы пойдут на свалку. Сегодня ночью я составлю окончательный проект аппарата». И тут же без всякого перехода Приняв величественную позу, торжественно воскликнул. «Работайте, Шверер! Работайте над тем, чтобы в любой момент, когда я призову вас быть готовым, когда я решу сделать свою ставку в России, то ничего не помешает мне совершить еще один резкий поворот и напасть на нее. Вы поняли меня?» Шверер склонил голову. Ему хотелось на цыпочках Выйти из комнаты.